Глава 18 11 декабря 2024 года Я ожидала чего угодно. Еще одного тайного укрытия террористов, огромного гарема и замка наслаждений с тайной комнатой Синей Бороды, но только совсем не этого. Мы сейчас стоим прямо на крыше роскошного старинного замка Рубена, прямо на которой разбит чудесный сад, и любуемся бархатным ночным небом лазурного побережья. Рубен не врал. У него действительно нашлись самые изысканные наряды, и теперь я стою, как волшебная принцесса из сказки, облаченная в роскошное вечернее платье от Диор, с коктейлем в руке, и первый раз в жизни не понимаю, что же этому мужчине от меня нужно. Я ведь всю жизнь имела дела с разными извращенцами, насильниками, террористами, и убийцами с больным мозгом и такими же больными понятиями о жизни. Но они все были просты, как три копейки, потому что единственное, что ими движет, это насилие и смерть, и жажда обладания. А этот мужчина, как закрытая на секретный кот шкатулка, которую я не могу взломать. И давно вы знакомы с гиомом начинаю я издалека, пока мы стоим, и теплый южный ветер обвивает нас. — О, это очень давняя история, — отвечает мне Рубен. — Мы познакомились еще в школе, в детстве, и с тех пор дружим. — Как интересно, — хмыкаю я. — Вы родились здесь, во Франции? Задаю я следующий наводящий вопрос. — Главное, чтобы он не решил, что я его допрашиваю. Мне нельзя спалиться. «Как мило!» — хлопает в ладоши радостно Пронин, так неуклюже примазавшийся к нашей компании. «Представляете, мы с Иванкой тоже дружим с самой юности!» — поддерживает он беседу. «Она стала моделью, а я вот стилистом!» Многозначительно смотрит он на меня. «Но мы оба родились в Сербии, в Белграде!» «О, я не знаю, кто мои родители, к сожалению!» Грустно отвечает миллионер. Так получилось, что меня просто подбросили к дверям больницы. Поэтому я просто человек без рода и племени, смотрит он на нас. И я вижу, буквально считываю его язык тела. Он не врет. Кто он? Потерянный брат-близнец сралы Его альтер-эго? Как грустно, отвечаю я не знать своих родителей, братьев, сестер. Снова незаметно наблюдаю я за его реакцией, но не вижу и признака того, что он сейчас говорит неправду. Похоже, он действительно верит в то, что нам рассказывает. А я так надеялась, что он как-то связан с Хишамом. Но в любом случае мне надо будет обследовать его замок, чтобы быть точно уверенной в его словах. Меценат, любитель всего прекрасного, Слишком все гладко и красиво. Просто удивительно, что сирота, человек без имени, сумел достичь всего этого богатства. Кокетливо улыбаясь, обвожу я рукой весь этот замок. «Да, это просто удивительная история», — воодушевляется Рубен. «И я думаю, вам стоит ее услышать, тем более мне нечего от вас скрывать. Но пройдемте со мной в мой кабинет». Я думаю, там нам будет удобнее расположиться. И он направляется уверенной походкой куда-то вниз, по винтовой лестнице, и мы, переглядываясь за его спиной с Прониным, следуем за ним. В камине пылает огонь. Мы сидим в глубоких мягких креслах в стиле Людовика XV. И перед нами на низком инкрустированном столике стоят разные изысканные напитки. «Ну что же, друзья?» «Это прямо самая настоящая рождественская история», начинает Рубен, отпивая 30-летний коньяк из своего бокала. «Когда-то давно, почти 30 лет назад, я начал свой скромный бизнес по печати узоров на ткани. Я же вам говорил, что мы познакомились с Гейомом в школе. Но на самом деле мы так хорошо учились, что нам дали стипендию в Академию искусств Парижа». И Анри стал учиться на дизайнера одежды, а я на художника. Но, как это часто бывает, денег катастрофически не хватало, и я был на грани банкротства. У меня совсем не было начального капитала, я задолжал огромную сумму денег банку и готовился к худшему. Но тут ко мне прямо как в сказке явился незнакомец. Точнее, я получил письмо от некого адвоката н который пригласил меня к себе в офис. Это оказался роскошный кабинет в центре Парижа, в старинном особняке, и меня поразила респектабельность и роскошь всей обстановки. Адвокат Н. сообщил мне, что некий господин, пожелавший остаться инкогнито, решил пожертвовать в развитии моего бизнеса определенную сумму, и я сразу же понял, что это наверняка мой тайный родственник. Я решил, что мой отец – какой-нибудь наследный принц, особо королевской крови, который не может признать меня официально, но решил таким способом помочь мне. Конечно же, я согласился. И с тех пор я стал регулярно получать огромные суммы денег. Мой бизнес стал процветать, но через какое-то время я снова получил письмо от адвоката Н. Я шел к нему навстречу воодушевленный, Я был уверен, что таинственный благодетель приготовил для меня еще один сюрприз, что он решил увидеться со мной. В общем, я был полон предвкушения. Но, к моему изумлению, адвокат потребовал с меня возврата долга. «Какого долга?» — спросите вы. И Рубен грустно усмехается. «На самом деле ничего такого. Просто таинственный незнакомец потребовал от меня в счет тех денег, которыми он снабжал меня все эти годы. Открыть еще одно производство. Какое производство? Одновременно вскрикиваем мы с прониным напрягшись. Оружие, боеголовок, наркотиков. Да так, ничего особенного, улыбается в ответ Рубен. Никакого криминала, как можно было бы вообразить. Просто производство лейблов для разных брендов одежды. Вы не знали? Смотрит он на нас, и мы одновременно мотаем головами в такт, как два китайских болванчика. Многие бренды одежды заказывают уже готовые шильдики на стороне и пришивают их к готовой одежде. Вот так, вуаля! Это все похоже на какую-то шутку. Я вообще не вижу в этом всем никакого смысла. Рассказы сентиментального миллионера-сиротки, вдруг обредшего тайного покровителя и спонсора, лейблы для одежды, как мило. Но, мне кажется, я только зря потратила время сегодня вечером. Очередной тупик, в который я завела следствие, мать его. Я разочарованно откидываюсь на спинку кресла, залпом выпивая свое шампанское, и теперь вечер, мне кажется, окончательно испорченным. Правда, если не считать этого красавчика Рубена. А что? Такой трогательный, интеллигентный, с дьявольской красотой и душой ангела. К тому же еще и щедрый, как царь Соломон. А почему бы и нет? Но мысли, как сонные мухи, слипаются у меня в голове в один сплошной комок. Веки тяжелеют, и я вдруг проваливаюсь в сладкий сон. Ах, я так устала за последние дни!»